Глава 35. Волшебная сила воды. Сначала я подумала, что доставили инструмент от мастера Креца. Удивилась даже, что так быстро. Но оказалось, это вернулись люди, которых Кастадин отправлял для сбора образцов минеральных вод. Их не было несколько дней. Однако теперь, когда стало известно, что в округе могут шастать нарды и хищные твари, нельзя больше так рисковать. Даже если у моих проектов самые благие цели. «Нейра, мы объехали известные источники и со всей скрупулёзностью собрали для вас воду. Жаль, некоторые засохли. Но деревенские старики знают такие места, о которых мы даже не слыхивали», — усмехнулся мужчина с рыжими усами. «Принимайте». Двое парней поставили на стол деревянный ящик. В нём покоились бутылочки, запечатанные деревянными пробками и переложенные соломой. Каждая была обёрнута пергаментом, на котором значилось место и дата сбора. На карте тоже нанесли метки. «Благодарю за труды. Я отсчитала каждому по несколько монет. Уверена, мне ещё потребуется ваша помощь». Я бросила беглый взгляд на карту. Гелаус тоже отмечал для меня источники, но, как оказалось, сильно халтурил. Ребята, которых отправил Костик, выполнили работу намного лучше. «Рады помочь, нейра Загалдели мои помощники. «Обращайтесь в любое время». А мне не терпелось остаться одной. Я специально просила родных меня не беспокоить. Как только за работягами закрылась дверь, я опустилась на стул и взяла в руки первую бутылочку. Аккуратно вытащила пробку и вдохнула аромат воды. Потом попробовала её на вкус. «Так, этот образец взят отсюда». Задумчиво поводила пальцем по карте Пока я очень плохо ориентировалась в этих землях. Хотелось выбраться на местность и увидеть всё своими глазами, всё исследовать. Эта вода была богата серой. А О полезных свойствах сероводородных источников в нашем мире знали довольно давно. Что касается моей сферы, то такие ванны использовали в лечении болезни опорно-двигательного аппарата. Я сама не заметила, как в несколько глотков опустошила бутылку. Благана была небольшой. «Ничего себе!» — пробормотала, покрутив её за горлышко. Тело как будто стало легче. Все ощущения сделались ярче, кровь потекла по жилам быстрее, а в груди запекло. «Странная водица, не находите, Ольга Анатольевна?» Будто вторимая мыслям голубой камень в кольце артефакте слабо засиял. «Хм, интересные дела творятся. А если на меня местные воды воздействуют как-то по-особенному?» «Но я этого не пойму без практики, надо разбираться». Мною была предусмотрительно захвачена стопка бумаги и карандаш, похожий на тот, какой используют в нашем мире, только толще и писал он жирнее. Проанализировав свои ощущения, тщательно их зафиксировала. Но следующий чудодейственный эффект не заставил себя долго ждать. «Эх, зря я выдула всю бутылку, потому что вскоре у меня скрутило живот». Да так сильно, что я не сдержалась и застонала. Головой надо было думать. Минеральная вода — это вам не компот. Здесь важно учитывать показания и противопоказания, концентрацию минералов и другие вещи. Переждав спазм, я сразу ощутила себя лучше и решила впредь быть осторожней. Следующий образец воды имел специфический вкус из-за высокого содержания железа. Эта вода тоже была хорошо мне знакома и назначалась в том числе пациентам с анемией. И всё же странно. Вкус этот кажется куда более ярким, чем вкус, похоже, воды из моего старого мира. Будет зверский аппетит. Хочется либо срочно съесть огромную сочную отбивную, либо выпить махом уже вторую бутыль. Я заткнула пробкой горлышко и задумалась. Почему? В чём особенность? Или дело во мне? Коснувшись рукой груди, я ощутила обеяние сердца, даже сердец. Как будто их у меня два, и они стучат в унисон, лишь изредка сбиваясь с чёткого ритма. Вот дела. Слишком пугают меня новые ощущения. И нет, это не чувство тревоги, не что-то плохое, а напротив. Хорошее, очень приятное и оттого непривычное. Настроение идёт вверх. В голове проясняется, улучшается общий тонус, и кажется, что можно свернуть горы. Коккордия говорила, что ее дед изучал минеральные источники, но не довел свою работу до конца. Вот бы найти его исследование и понять, что ему удалось выяснить. А еще поговорить с деревенскими старцами. Они живые хранители знаний и могут порой рассказать гораздо больше, чем напыщенные ученые или толстые книги. Я еще раз взглянула на карту. Большинство источников было сконцентрировано как раз близ одиноких холмов, о которых говорил Нейтергер, будто сама судьба благоволит. Нет, мне точно нельзя отказываться от испытаний, и надо как можно скорее посетить эти места. А пока меня ждали и другие образцы. Одни воды имели более сильную минерализацию, другие — менее. Я представляла, как они пробиваются из самых глубин, из толщи гор. По пути вбирая в себя всё самое лучшее, что только могла дать природа. Вдруг раздался стуга в двери сразу же голос. «Что можно делать так долго?» «Ах, Коко, это ты!» Я обернулась. Графиня прошла в комнату, неотрывно глядя на меня. «Ты полдня здесь сидишь, я уже начала подозревать самое худшее!» «Полдня? Я ведь только начала!» Проговорила уже менее уверенно и бросила взгляд на окно. Солнце двигалось к закату. Ничего себе потерялось во времени. Вдруг Кокордия сделала быстрый шаг вперёд и схватила меня за руку. «Стой, не двигайся», — прошептала взбудораженно. Её взгляд метался по моему лицу. «Скажи, ты не чувствуешь ничего необычного?» Заметила, значит, мое приподнятое настроение и необычную силу, которая переполняет меня изнутри. «Чувствую». Не стала обманывать её и описала то, что со мной происходит. Какордия внимательно слушала, то и дело по её лицу пробегала тень беспокойства. Она не могла сдержать волнения. «Это очень похоже на пробуждение магии. У тебя ещё глаза блестят. На щеках лихорадочный румянец». Она взяла меня за запястье и сдавила артерию. Так и думала, пульс чистит. Я не знала, как реагировать. Всё неизвестное пугает, а где я и где магия? Разум отрицал такую возможность. Но в душе я и ждала с трепетом и боялась, что этот день придёт. Говорила ведь, что тебе досталось наследие Олеты, а ты не верила. Ты должна научиться управлять своей силой. У нас в библиотеке хранятся книги по основам, по самым азам владения целительством. Их поймёт даже ребёнок. «Представляешь, каких вершин сможешь достичь со знаниями из своего мира, которые будут сочетаться с наследственным даром гатаров?» Я медленно подошла к окну и положила ладони на подоконник. Прохладный ветер лизнул пылающую кожу. В груди всё ещё как будто угольки теплились. «Но ведь нашему роду запрещено практиковать магию целительства. Значит, надо держать это в тайне». По крайней мере, до тех пор, пока мы не доказали, что род Гатар может принести пользу королевству. Я помедлила, собираясь с мыслями. То, что ещё недавно казалось нереальным, неосуществимым и далёким, приобретало яркие контуры. Король, если не дурак, должен снять опалу, а мы должны докопаться до истины. какурдия крякнула и опустилась на стол. Я пыталась, но с каждым годом это всё сложнее и сложнее. «Свидетели тех событий постепенно сходят в могилы. Даже старого короля давно нет в живых». «Ничего», — я уверенно кивнула. Столько ночей провела, думая и гадая, кому могли помешать Гатары. Что они могли знать такого, за что их изгнали прочь от двора? «Я знаю способ, который позволит заманить к нам в графство разных людей. Постепенно придут и те, кто нам нужен». Графиня удивлённо подняла на меня взгляд а я достала из ящика две бутылки с минеральной водой. Магия начала пробуждаться не на пустом месте. Я выпила это, прежде чем почувствовала изменения. Помнишь, ты рассказывала об источнике волшебной силы, за которым охотятся Сават? А что, если он не один? И что, если это не просто вода, которая может поправить здоровье тела? На магов и тех, кто имеет скрытый дар, она оказывает совершенно уникальное воздействие. Кокуртия резво соскочила со стула и подлетела ко мне. Выхватила из рук одну бутылочку и поднесла к носу. «Не может быть!» «Может, Коко, может. Уж поверь, я за свою жизнь много вот испробовала. Но ни одна не действовала на меня так, как первые два образца. Я попробовала по глотку от каждого. Отметила флажком на карте места, из которых они были взяты». Графиня всё бормотала, что такое невозможно, что это просто безумие. «А ты уверена, что это дар целительства, а не некромантии?» «Поинтересовалась я на всякий случай». «Уверена. Даже я, которая лишилась дара в детстве, заметила сияние твоего источника. Когда у Аллеты пробудилась магия смерти, он выглядел совсем по-другому». Она вновь перевела взгляд на пустую бутыль в своей руке. От волнения та подрагивала. «Теперь всё должно измениться». Я поскребла деревянный подоконник ногтем. Одна мысль зудила, как с заноза, не давая покоя. Главное, чтобы никто из сильных и богатых не решил пригреть наши земли, когда станет известно о пользе источников. Я не могла не думать о том, что завистником возвышение нашей семьи может стать поперёк горла. Совсем скоро земли Гатаров станут куда более лакомым куском. Сейчас только соседи хотят ими поживиться, но сколько ещё будет хищников? Нам нужно восстанавливать старые связи и обзаводиться влиятельными друзьями, — задумчиво произнесла я. Нейтергер — прямой и честный человек. Он не будет лукавить, к тому же близок к герцогу Моро. Я вспоминала деревянную гору. Капитан был занят решением важного вопроса — защиты от нардов. Поэтому я не посчитала правильным нагружать его нашими проблемами с соседями. А ещё я собиралась снова предложить свою помощь с его ногой как только он вернётся. Надеюсь, гордец не будет отказываться. «Нейтергер — это хорошо», — осторожно улыбнулась к Аккорде и впилась в меня взглядом. «Но у меня есть ещё кое-кто на примете». «Только не говори, что...» «Хм, а почему нет?» Я взялась за подбородок и заходила туда-сюда. «Болван не такой уж болван на самом деле» и, кажется, он больше не подозревает меня во всех смертных грехах. Может, стоит быть с ним по-ласковее и заручиться его поддержкой? Напоминать, что благодаря мне он всё ещё жив? Я слышала, что Карлис довольно хитёр и злопамятен. А ещё, что он любит красивых женщин. Она окинула меня оценивающим взглядом. «Надо тебя приодеть». «Нет-нет», — я помахала пальцем. Я совсем не это имела в виду. Надо с ним подружиться». В ответ на мои слова Кокурдия только рассмеялась. «Ну, попробуй, подружись. Из-за нашего маленького обмана Балвейн разговаривает со мной сквозь зубы. А вот к тебе расположен лучше. И то, что он близок к королю, может сыграть нам на руку».